Аля пребывала в некотором недоумении. После восхитительного ужина со Львом Александровичем она чувствовала себя совершенно счастливой, хотя он тогда у нее не остался. Она не очень огорчилась, ибо так была переполнена чувствами, что даже хотела остаться одна, чтобы еще раз пережить этот вечер уже наедине с собой. Вспомнить все его слова, взгляды и жесты. «Кажется, он и вправду меня любит». Ну, может, это слишком, но влюблен он здорово. И он такой очаровательный, умный, веселый, нежный. И хорошо, что ничего не было, а то он же все-таки не молоденький. Вдруг проблемы какие-нибудь. Пусть он привыкнет ко мне. Сама я ничего форсировать не буду. Мне и так хорошо, — блаженно думала она, глядя на себя в зеркало и не узнавая прежнюю Алю. Красивая модная стрижка, милированные русые волосы, сверкающие глаза. «Все правильно», — решила она. «Если бы он оказался еще роскошным любовником, я бы начала умирать от страха. Слишком хорошо все складывается. Так не бывает. У Таськи вот талант обнаружился. И мне теперь за нее не так страшно. В доме Марго она не пропадет, дурному не научится». Но на другой день... Она все-таки ждала его звонка, а он не позвонил. «Ну, замотался, наверное, он же занятой человек, мало ли. Или это опять маневр, чтобы держать меня в тонусе?» На третий день, накануне отъезда Марго, Татьяна ее спросила. «Аль, что с тобой? Я говорю, а ты не слышишь». «Ох, прости, Танечка, я задумалась о своем». «Влюбилась, не дай бог». «Почему, не дай бог?» «Точно, влюбилась. Ох, не вовремя, Аля. Тебе думать о работе надо?» Марго Аля все же побаивалась, а к Тане прониклась доверием. Та была куда мягче и больше располагала к откровенности. «Танечка, прости, я возьму себя в руки. Просто он третий день уже не звонит». «Подумаешь, третий день. А ты его давно знаешь?» «Нет, недавно». У вас с ним что-то было? Нет пока. Тогда чего куксишься? Позвонит. Думаешь? А чего тут думать? Есть только два варианта. Позвонит или не позвонит. В каждом из вариантов можно найти положительные стороны. Ну, насчет первого варианта ты сама лучше меня все знаешь. А если не позвонит? Ну, значит, он не твой кадр. Смотри проще на это все. Вот что. Идем-ка обедать. Я чувствую, ты нуждаешься в дружеских советах. Они отправились в соседнее кафе, где обычно обедали сотрудники агентства. Однако сегодня никого из своих там не было. Рассказывай, — потребовала Таня, когда они сели за столик. Я так понимаю, Марго в наперстнице не годится. Да нет, Марго замечательная. Только я немного ее боюсь, особенно в этом вопросе. Странно, вообще-то Марго не любит лезть в чужие дела. Аля замялась. Да я все понимаю, но Постой-ка, подруга, кто этот твой хахаль? Да так, один уж не львочка ли. Аля залилась краской. С ума сошла. Тебе что в голову ударило? Таня, пойми, он же он же что? очень жёстко спросила Татьяна. Он самый лучший. И мы с ним... Понимаешь, он мне позвонил ночью и сказал, что любит меня и что уверен в моей любви. Между нами что-то такое возникло. Какая-то искра. Я боялась, даже бегала от него, телефон поменяла. А он... он всё равно меня нашёл. Танечка, милая, если бы ты слышала, что он мне говорил. Ой, дурак. «Какая же ты дура!» «Я знаю, мне Марго говорила, предупреждала, но другие люди не могут понять. Я знаю, у него куча баб, у него жена мигера но, знаешь, один мой знакомый, он тоже был страшный бабник, ни одной юбки не пропускал, и вдруг встретил женщину, влюбился без памяти и как отрезала. Он стал верным, любил только ее» ревновал ко всему на свете, прожил с ней много лет, пока не умер. «И ты полагаешь, что станешь для Лёвочки такой женщиной?» усмехнулась Татьяна. «А почему нет?» вскинулась вдруг Аля. «Допустим, я не мисс Универсум, но и он тоже не Джордж Клуни. И он старше меня на двадцать лет, и между нами что-то возникло буквально с первого взгляда». «Да...» «Случай безнадёжный. Только потом не говори, что я тебя не предупреждала. Танечка, знаешь, а можно я буду с тобой делиться, а? Мне так это важно. Делись, ради бога. Что там у вас было?» Аля, сбиваясь и краснее, рассказала об ужине в итальянском ресторане. «И он не трахнул тебя?» «Нет». «И под юбку не лез?» «Нет». «И за сиськи не хватал?» «Нет». «Да, это странно. На него не похоже. Неужто и впрямь влюбился?» «А ты хорошо его знаешь?» «Даже очень хорошо», — усмехнулась Татьяна. Алю обожгло догадкой. «У тебя с ним что-то было?» «Было и быстро сплыло. Не мой типаж. Да он вообще, по-моему, окучивает всех, кто попадается на пути». Но если под юбку не лез, это серьёзно. Дерзай, подруга. Может, ещё уведёшь его. Если его не принимать всерьёз, он вообще-то душка. Ты его не любила? Да нет, я так от скуки. И беременна я не от него, не боись. Значит, по-твоему, у меня есть надежда? Ой, мама дорогая, как же ты втюрилась. Ладно. Можешь делиться со мной. Вдруг, когда-никогда, помогу советом. И Марго ни словечка не скажу. В конце концов, это не ее дело. Только ты о работе не забывай, а то уйду в декрет. Танечка, спасибо тебе за все. Мне настолько легче стало. Ну и славненько. Марго привезла на дачу одну из коробок с дневниками отца, отнесла в комнату Нуцеко и задвинула под кровать. Нуца? Ты попробуй. Будет неприятно, брось. Не считай это своей обязанностью. Хорошо. Я надеюсь, мне это поможет пережить присутствие этой ужасной пунди. Тебе так неприятно? Зачем же ты согласилась? Ну вот еще, я переживу. А девочке необходимо. У нее и вправду талант, голос и, наверное, лучше пундика никто ее к артистической карьере не подготовит. «Так что я потерплю», — улыбнулась Нуцико. «Нуца, я хочу еще тебя попросить». «Слушаю». «Мы завтра улетаем, а послезавтра, может...» «Что?» «Может налететь ураган?» «Откуда ты знаешь?» «По выражению лица». «Не бойся, я ему не проболтаюсь, где ты». «Скажи, а Элечка в курсе?» «Нет». Она же тогда его не видела, и вообще... Она не поняла бы. Да нет, она так тебя обожает. Ну, ты же знаешь, я ничего никому не скажу. А ты-то хочешь его видеть? Нет. Только-только с Данькой наладилось. Нет. Ну и слава богу. Только предупреди Володю, а то он может проболтаться. Хотя, ну, не полетит же он на Майорку. «Хотя может. Такой может. Не дай бог. Мне так грустно без Тошки, что я, пожалуй, даже рада этим дневникам. Впрочем, посмотрим». Утром Володя отвез Марго с мужем в аэропорт. Тошка стояла у окна, за которым плескался тихий океан. За неделю она устала от впечатлений. Сегодня жена отца возила ее в Пасадену, в какой-то ботанический сад. Тошка мало что запомнила из объяснений Энни, но сад был клевейший. Кактусы в два человеческих роста, японский садик, немыслимое количество цветов и пруды, кишащие дивной красоты красными и черными рыбами. Тошка просматривала снимки в цифровом аппарате и думала, вот Элечка будет языком цокать. Ей вдруг так захотелось домой, к теткам, к маме, к Таське. Хотя мама сейчас на Майорке с Даниилом Аркадьевичем. Конечно, дом у отца супер. И жена славная, но все равно они чужие. Первый раз я без родных уехала. Но зато точно поняла, учиться тут я не буду. Не могу я без своих. А как там они без меня? «На дачу особо не позвонишь. Слышно плохо, да и неохота чужие бабки тратить». Она решила послать Таське письмо по электронной почте. «Таська, привет! Завтра с Энней летим в Сан-Франциско. А Голливуд хваленый! Такая срань! Другого слова не подберу. Ходили с отцом на студию «Юниверсал». Смотрели всякие киношные чудеса. Ничего прикольно, но для сопливых. Потом... С эни и Парадео Драйв прогулялись. Тоска. Чистенько, красивенько, ни души кругом, в бутиках никого. Цены – жуть, словом, тоска. Правда, потом поехали в какую-то плазу, забыла название. Там клёво. У нас это называется торговый центр. Целый городок с кафешками, магазинами, киношками. Обедали в китайском ресторане. Ничего, довольно вкусно. Но с Элечкиной стряпнёй не сравнить. В Сан-Франциско пробудем три дня. Остановимся в отеле и будем гонять по окрестностям. Папашка всё твердит, что две недели для Америки смешной срок. И что на рождественские каникулы я должна прилететь к нему опять. Но уже в Нью-Йорк. В принципе, можно. Обещает сводить на Бродвее и вообще... Обещает много. Он ничего, только меня побаивается. Смех, да и только... «Ох, надо уже спать. Завтра рано подниматься. Пока!» «Наверное, больше всех я скучаю по Нуце», — подумала Тошка. Я привыкла с ней обсуждать все важное, все впечатления. И вдруг странная мысль поразила ее. В дневниках деда ей не встретилось ни одного упоминания о Нуцеко. Ни одного. И что же это значит? Только одно». «Таинственная н это и есть Нуцико! Нифига себе! Родная сестра бабушки! Обалдеть можно!» Энн жила в Тбилиси, не давала деду спуску. Буря чувств! Но, похоже, никто ничего не знал и не знает. «Ну, конечно! Я же недавно спрашивала ее, почему она замуж не вышла!» А она сказала, что у нее была какая-то безумная любовь, но тот человек не мог на ней жениться. Ясное дело, не мог дед бросить жену и жениться на ее родной сестре. Да и сама Ануцикона такой никогда бы не пошла. С ума сойти, какие бездны открываются. И ведь если бы дед не вел дневник, или, по крайней мере, сжег бы его, никто и никогда ничего не узнал бы. Но если я догадалась то и другие догадаются, как нечего делать. А это нельзя. И маме не нужно этого знать. Совсем не нужно. Вдруг она станет хуже относиться к Нуцико. А Нуцико ведь уже старая. И вот почему она, уехав из Тбилиси, сначала подалась во Францию. Чтобы не жить с дедом под одной крышей. А когда вернулась, дед уже практически жил отдельно, то есть в основном за границей. «Вернусь обязательно, — спрошу на Цико. Интересно, что она скажет? Или не надо припирать ее к стенке? Конечно, не надо. Еще умрет чего доброго. Нет, я люблю ее, и ничего ей не скажу. И никому не скажу. О дневнике эти чертовы сожгу. И пусть мне влетит. А влетит мне так, как никогда еще не влетала. Но я стерплю. Не надо. Не надо копаться в семейных тайнах. «Любопытство сгубило кошку». «Нет, любопытство сгубило тошку». А дед ведь испортил жизнь ну Нуцико. И хоть бы хны. Всякие там буквы у него не переводились. То О, то М, то А. А бедная Н терпела все это. Что-то дедушка нравится мне все меньше и меньше. А это, наверное, нехорошо. Никогда не буду вести дневников». Зачем? Зачем он это делал? Или на старости лет ему в кайф было их перечитывать и вспоминать весь свой кобелиный алфавит? Или, как это еще называется, донжуанский список? Фу, противно. Решено. Я сожгу нафиг эти записи. Ничего там ценного нет. Одно только самокопание, комплексы и блядство. В огонь, в огонь, в огонь. Это будет воистину очищающий огонь. «Мама там что-то насчет биографов говорила. Нельзя чужих людей к этому даже близко подпускать. Ни в коем случае!» Марго наслаждалась жизнью. Первые двое суток они с Даней только купались, ели и спали. Но на третий день, когда она утром вышла из ванны, Даня, еще валявшись в постели, воскликнул. «Маргоша, у тебя сегодня уже совсем другой вид!» Мне тоже так показалось. Я и чувствую себя совсем по-другому. А тебе не жарко в махровом халате? Быстро снимай его и иди ко мне. «Данька», — засмеялась Марго. «Я уже 43 года, Данька. Иди ко мне. Я мечтаю выполнить свои супружеские обязанности». «Ах, обязанности, Марго». Ты такая красивая и так загорела. Не мучи меня. И разве плохо начать день с любви? Марго засмеялась особенным смехом, всегда сводившим его с ума, и скинула халат. Все свои мобильники Марго отключила. Родным и Татьяне, в случае чего, велено было звонить на один из двух Даниных. По крайней мере, никаких дурацких смс и никакого вольника я вне зоны досягаемости мне хорошо мне так хорошо тут у теплого синего моря с моим мужем а вольник наверное взбесился не застав меня ну и бог с ним он тогда здорово мне помог но я ведь с ним расплатилась она вспоминала о нем уже без дрожи. я же даньку люблю он близкий родной Понятный, с ним хорошо и в сексуальном смысле тоже. Да, секс с вольником меня потряс. Но это было в экстремальной ситуации. Надеюсь, мое отсутствие и телефонная недоступность достаточно красноречиво дадут ему понять, что между нами все кончено. Я люблю Даньку, и вся семья моя его любит. А это так важно. «Да, Марго». После Элечкиных завтраков эта европейская шамовка как-то не хиляет. А сосиски просто гнусные. Помнишь шутку брежневских времен? Что до языке Леонида Ильича значило «сосиски сраные»? Социалистические страны. Разве такое забудешь? Ты поняла, что здешние сосиски есть не следует? А я и не собиралась. Тут и без сосисок с голоду не умрешь. Если не заниматься сексом, то да. А так? Причем не сексом вообще, а сексом с тобой. Данька, не хулигань. Маргоша, ты покраснела. Какая прелесть. Данька, что там с твоей рыбалкой? Господи, ты уже рвешься в магазины? А пляж? Пляж — это святое. Но я долго торчать там не люблю. «А я люблю. Ты иди себе, солнцем полимая, а я поваляюсь с книжечкой в тенечке. Мне сегодня что-то лень затеваться с рыбалкой. Возьми второй мобильник, чтобы быть на связи, и ступай». «Еще не сейчас. Сначала купаться». Марго обожала море. В детстве ее частенько вывозили в кабулете, и Гия учил ее плавать. Она мгновенно научилась, совершенно не боялась, и вместе с Гией заплывала достаточно далеко, к ужасу мамы, которая боялась воды и плавать совсем не умела. А папа, конечно же, гордился дочкой. Еще бы, в неполных шесть лет она плавает чуть ли не наравне со взрослыми. Правда, одна она далеко заплывать не решалась. Боялась дельфинов, чьи гладкие черные спины иногда появлялись над водой. Еще в кабулете она помнила большие тарелки с жареной барабулькой, которую все почему-то ели руками, кроме папы. Он этого не признавал. Ему барабульку всегда подавали с картошкой, а остальные ели ее руками, соусом с и белым хлебом. Отец всегда смеялся над ними. — На кого вы похожи? — Дикари! — Папочка, но так вкуснее! — убеждала его Марго. На пляже вокруг Гии всегда вертелись женщины. Он был красив, как бог. И все они пытались найти путь к его сердцу через Марго. Таскали ей конфеты, фрукты и даже игрушки. Папа смеялся и, кажется, немного завидовал юному красавцу. «Гия, этот дамский ажиотаж до добра не доведет. Будь осторожнее, парень!» «Дядя Сандрик, зависть – нехорошее чувство». — хохотал Гия. По вечерам взрослые частенько играли в карты. А если иной раз приезжали гости, тогда накрывали стол в саду увитым виноградом и не декоративным, а настоящим, спелые кисти которого, как ни странно, никто не трогал. За столом произносили обязательные тосты, пели грузинские песни, а потом вели серьезные разговоры, в которых Марго ничего не понимала и к тому же считала их, Нарушением правил. Разве можно за столом говорить о серьезных вещах? Особенно весело бывало, если приезжал Левка. Тогда они с Гией устраивали какие-то игры, даже спектакли ставили с привлечением самых хорошеньких девушек с пляжа. И всегда в этих спектаклях находилась роль для Марго. Мама шила какие-то смешные костюмы из старья, шила ножевую нитку, чтобы перешить к следующему спектаклю. Даже Сережа снисходил до них, хотя обычно предпочитал держаться особняком. Господи, сколько же людей ушло с той поры. Остались только Левка, Нуца с Элечкой и я. Мне необходимо это чувство большой семьи. С приездом Али и Таси и с водворением у нас Даньки это ощущение вернулось. А, наверное, хорошо было бы, если бы у Али и Левки что-то сложилось. Может, он ушел бы от своей кочерги, и тогда семья была бы такой, как должна. Солнышко, о чем задумалась? Да нет, так. Воспоминания детства. Сейчас доплыву до Буйков и пойду. Мальбрук в поход собрался. Марго шла вдоль моря и чувствовала себя совершенно счастливой. Да, отдыхать лучше всего на острове. Иллюзия отдаленности от большого мира как-то успокаивает. Обойдя много магазинов, она зашла в кафе, выпила любимый кофе латте и съела кусок дивного торта, шоколадного, с мороженым. И решила, что это безобразие надо отработать, пойти в гостиницу пешком. Тем более, что началась сиеста, и никакой транспорт, кроме такси, не ходил. Но на набережной не было и такси, а сворачивать в сторону не хотелось. Попадались, правда, извозчичьи пролетки, но она решила идти пешком и шла, наслаждаясь каждым шагом. В пакетах лежали покупки, доставившие ей острое, ни с чем не сравнимое удовольствие – подарки. Тошки и таськи она купила по испанскому платью. Таськи черные с красными оборками, а Тошки, наоборот, красные с черными. Али – модный темно-коричневый сарафан с зелеными клиньями – и зелеными же бретельками. Татьяне – роскошную юбку на резинке. У нее скоро будет большой живот, и такая юбка окажется кстати. А себе Марго пока ничего не купила. Зато Дани присмотрела роскошный кожаный жилет со множеством карманов и ремешочков. Он любил такие штуки, но она не была уверена в размере. Звонить и тащить его с пляжа в магазин она не хотела. Успеется. Она услышала сзади шум мотора и оглянулась. Маленький красный «Мерседес». Здесь вообще на удивление маленькие машины. Машина пролетела мимо и вдруг поехала задом, поравнялась с ней. «Марго!» — крикнул мужчина за рулем. «Михеич!» — ахнула она. «Ты что здесь делаешь?» «А ты? Куда путь держишь?» «В гостиницу». «Садись, подвезу». «Ты что, теперь тут бомбишь? Разорился, что ли?» «Не дождетесь. У меня тут вилла». «А чего машина такая маленькая?» «Мне хватает». «А охрана твоя где?» «В Караганде». Исчерпывающий ответ. михеч ты куда едешь? Мне прямо?» «Давай выпьем за встречу». «А меня муж ждет». «Подождет. Это их такая доля мужей». «Ждать, особенно если жена такая красавица». «Выглядишь отпадно. Никогда тебя в шортах не видел». «Тебе идет». «Куда мы едем?» «Приехали уже. Пошли». Кафе было хоть и в стороне от моря, но оказалось просто восхитительным. Несколько столиков в чудном саду. «Как ты относишься к Сангрии?» «Обожаю». «Тут подают лучшую Сангрию во всем свете. Ты не голодна?» «Что ты? И потом мне еще предстоит обед с мужем». «Где муж-то кинула?» «На пляже. Он магазины ненавидит». «А как вообще твои дела, Маргаритка?» «Грех жаловаться, Михеич. Я всегда помню, как ты мне помог». «Ладно тебе, мне это немного стоило. И вообще мы с тобой в расчете». «А как твоя дочка?» «Взрослая самостоятельная девица, сейчас в Америке». «Как глупо, Маргаритка! Ты играла в моей жизни важную роль, а я даже не знаком ни с кем из твоей семьи. Познакомь хоть с мужем». «Зачем?» «Интересно, какой муж у такой бабы?» «Перебежься». А, впрочем, Марго вдруг пришла в голову озорная мысль заставить Даньку немножко поревновать. «Познакомишь?» «Почему бы и нет?» «Тогда я приглашаю вас обоих на ужин к себе на виллу». «Михеич, ты женился?» «С ума сошла. Зачем?» «Зачем вообще люди женятся?» «Понятия не имею». «С тобой все ясно. Но ты здесь не один». «Один, Маргаритка! Один. Вернее, у меня есть пес, два кота и штат прислуги. Иногда приглашаю какую-нибудь дамочку». «Я уже не тот, Маргаритка», — улыбнулся он. «Укатали сивку». «Крутые горки?» — недоверчиво засмеялась Марго. «Крутые бабки, в смысле денежки». «Тяжкая эта ноша. Я в какой-то момент вдруг понял, не могу больше. Каюк мне скоро настанет. В басманный суд неохота. Олигархам у нас считаться опасно». «Зачем тебе это надо, Михеич?» — задал я себе вопрос и сам себе ответил. «Не нафиг. Продал, что смог. Денег мне на три века хватит. Молодые свои желания и потребности удовлетворил давным-давно. Так что мне теперь париться? Власть меня совершенно не привлекает, азарт остыл. А дрожать все время за свою шкуру – лень. Решил вот пожить в свое удовольствие. Купил виллу в этом райском месте, квартирку в Париже и живу себе». «И тебе не скучно?» «Пока еще нет». А через годик-другой вложусь в какое-нибудь тихое дело в тихой странешке, женюсь, детишек настрогаю, сад какой-никакой посажу и, считай, выполнил предназначение человека на земле. Я бы так не могла, наверное. Впрочем, мне такое и не светит. Почему? Бросай своего мужа. На тебе я женюсь хоть завтра. Может, подзаряжусь твоей энергией и сам еще какой-нибудь фортель выкину? «Спасибо, конечно. Я польщена, но такая жизнь не для меня. И мужа я своего люблю, и семья у меня большая». «Ладно, Маргаритка, не злись. Это я так, сболтну. Как Сангрия?» «Правда, чудесная. Сроду такой не пила. Спасибо». «Знаешь, для такой красивой и деловой бабы ты слишком хорошо воспитана. Тебе это не мешает?» «Да нет». Тем более, что недавно один человек научил меня бить посуду, когда совсем допечет. Помогает. Это кто же такой умный? Один мой клиент. Может, слыхал некий Юрий Вольник. Марго сама не знала, почему у нее с языка сорвалось его имя. Как ты сказала? Вольник? Юрка? Знаю, а как же. Крутой мужик. Рисковый, но удачливый, черт бы его взял. Но как он к тебе в клиенты угодил? Вроде не его масштаб. Случайно. От девки своей хотел избавиться. Вот решил, что я ее раскручу. Раскрутила? Да, вроде. Красивая деваха и безмозглая. Таких всегда подберут. А Юрка, небось на тебя запал. Ерунда. Запал, я уверен. Ты ему подстать, баба. У Марго в сумке зазвонил телефон. Извини, Михеич. Алло, Даня. Маргоша, где ты гуляешь? Я уже тут оголодал. Купила что-нибудь? Да, подарки девчонкам, а тебе кожный жилет присмотрела. Я тут знакомого встретила, скоро буду. Кого это? Насторожился даниил Аркадьевич. Марго не стала отвечать на этот вопрос и отключила телефон. Михеич, подбрось до отеля. мне вопрос. Пошли. Кстати, муж обо мне знает... «Нет. Надеюсь, ты будешь придерживаться официальной версии?» «Я похож на подонка, который закладывает своих баб?» «В общем-то, нет». Когда маленький красный «Мерседес» подкатил к отелю, Даниил Аркадьевич нервно курил на террасе. «Ревнует», — обрадовалась Марго, сама понимая, как это глупо. «Даня, иди сюда. Познакомься. Михей Михеевич Михеев. Мы вместе учились в МГУ». А потом я у него в банке работала. А это мой муж, Даниил Аркадьевич Белоярцев». «Очень приятно», — хором произнесли мужчины и обменялись рукопожатием. «Даниил Аркадьевич, повторяю уже для вас свое приглашение. Вечером жду вас на ужин. Обещаю всяческие местные деликатесы, но несколько адаптированные к российским вкусам». «Спасибо», — вежливо отозвался Даниил Аркадьевич и вопросительно глянул на жену. «С удовольствием, Михеич!» — кивнула Марго. «Как тебя найти?» «Я пришлю за вами машину без четверти восемь». С этим он уехал. «Что это за тип?» — не слишком дружелюбно осведомился Данил Аркадьевич. «Я не ослышался, его действительно зовут Михей Михеевич Михеев?» «Действительно. Мы с ним вместе участвовали в художественной самодеятельности. А после дефолта я у него работала в банке». Он отошел от дела и теперь живет здесь постоянно. У тебя с ним что-то было? Ничего, кроме самодеятельности и работы. Впрочем, я всегда ему нравилась. А ты что, ревнуешь? Знаешь, какая ты тут красивая. Глазам больно. Естественно, мне кажется, что все это видят и реагируют. Данька, ты ревнуешь. Какая прелесть. Мне это приятно. «Не все же мне тебя ревновать», — засмеялась Марго. «Ну, куда пойдем обедать? Я что-то не в восторге от местных ресторанов. Но есть охота. Значит, пойдем куда-нибудь». Они уже сидели за столиком, когда у Даниила Аркадьевича созвонил телефон. «Алло? Да, это я, но я сейчас в отпуске и не в Москве. А в чем дело?» «В принципе, конечно. А время не терпит до седьмого?» Но я не смогу, это нереально. И вот что передайте. Если им действительно нужен я, то они подождут четверо суток. А если вообще кто-то, то это не ко мне. Не я к вам просился, а вы мне предложили. И в соответствующее время я это предложение рассмотрю Да, конечно, безусловно. Всего наилучшего. Даня, что? Встревожилась Марго. Что тебе предлагают? Предлагают стать ведущим на телевидении. И я по этому поводу должен мчаться немедленно в Москву. Очевидно, на крыльях любви к телевидению. Другое транспортной возможности я не вижу. Дань, ну ты-то этого хочешь? Понятия не имею. Все зависит от условий. В принципе, это интересно. Но подход уже изначально хамский. Где бы ты ни был, срывайся и лети. А потом выяснится, что я не их формат. А отпуск пропал. Нет уж. Вернусь, тогда поговорим если нужда во мне не отпадет. Марго понравилась позиция мужа. Он во всяких передрягах умеет сохранять достоинство. А это дорогого стоит. Ну так кто этот Михеев? Олигарх? Нет, наверное. Просто уставший от бизнеса крупный бизнесмен. И Марго пересказала мужу то, о чем ей поведал Михеев. Что ж, интересно взглянуть, как живут такие типы. «Как ты думаешь, там кто-то еще будет?» «Вряд ли. По-моему, он хочет просто посидеть со своими...» «Ты ему, может, и своя». «Данька, ты не дал мне договорить со своими соотечественниками и поговорить по-русски, и выпить, наверное. Он хороший мужик».